Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трильяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее, как будто и покрывало, лицо было в тени, слышался только мягкий, но сильный голос с нервной дрожью чувства. Она пела много арий, и романсов по указанию Штольца.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 готовый на подик, он в эту минуту уехал бы даже за границу, если б ему оставалось только сесть и поехать. В заключении она запела каста дива. Все восторги, молнии, несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающие по телу. Все это уничтожило облома он изнемок.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 Андрей с мольбой в голосе проговорил Обломов. — Нет, я не могу остаться сегодня. Я уеду. — прибавил он и уехал.